Театр у вас дома. Екатерина Баронина. Удивительный заклад. Часть первая. Я совершил это преступление в 12-летнем возрасте. Но самое преступление... И все, что сопутствовало ему, так живо в памяти, как будто было совсем недавно. Мы жили в небольшом городе одной из северных губерний России. Края наши славятся строевым лесом, мастерами, резчиками по дереву. И пёстр, раскрашенный деревянной посудой. Город, в котором прошло моё детство, был тоже весь деревянный. Отец мой был мелким чиновником и служил на почте. Жалованье он получал ничтожное, и если бы не бабушка, мы бы совсем обнищали. А бабушка моя была искуснейшей кружевницей, плела на коклюшках кружева. Да такие тонкие и узорчатые, что не брезговали носить их самые первые модницы в нашем городе. Так и называли эти кружева Власьевскими по фамилии Власьевы. Всё хозяйство по дому и заботы обо мне, сестрёнке лежали на плечах бабушки. Ещё ей приходилось ухаживать за моей матерью. Мать болела. Болела ревматизмом и почти никогда не вставала с постели. Давно, когда я был ещё маленьким, она зимой переходила реку и провалилась в плынью. Из плыньи она выбралась И добрела домой продрогшая и обледенелая. С тех пор она и заболела. Ей бы на юг, на лечение грязи, но денег для этого не было. Как ни надрывалась бабушка, как ни портило себе глаза по ночам за плетением кружев, всё равно то одну вещь, то другую несла в городской ломбард. За простым некрашенным шкафом Где стояла кровать бабушки, висела на стене рядом с образом Николая Угодника красиво переписанный моей рукой лист. В этом листе значилось, когда и сколько нужно внести в ломбард денег, чтобы заплатить за перезаклад вещей. Ну, то, что попадало в ломбард, не выкупалось годами, а лишь без конца перезакладывалось. А ценщик городского ломбарда, принимавший вещи в заклад, и выдававшего под них суды звали редким именем Кранит. Но бабушка называла его всегда Хранит. Должно быть, она производила это имя от слова «хранить». И в нашей семье никто не говорил «отнести в ломбард», а говорили «отнести Храниту». С тех пор, как я себя помню, а помню я себя лет с четырех, этот Хранит... постоянно занимал и тревожил моё воображение. Он даже снился мне по ночам, как будто в комнату входил косматый маленький старик с такими длинными руками, что они почти касаются пола. Это хранит. Он хочет схватить меня, а я бросаюсь к бабушке. Бабушка, спаси! «Бабушка, спаси!» Только лет в семь я увидел впервые храни до наяву в церкви, куда меня водила бабушка. А он оказался высоким, тощим человеком, с желтым, серым, нездоровым лицом. Одет он был в черный длинный сюртук, наглухо закрытый, с шелковыми отворотами. Стоял он у левого клироса, прямой, неподвижный, и лицо его было похоже на лица святых на стенах церкви. Я заметил, что Хронит ни разу не перекрестился во время церковной службы. Когда же я дома спросил бабушку, почему Хронит не перекрестился, она дала мне подзатыльник и сказала, что это не моё дело. Говорили про Хронида, что он человек начитанный и даже образованный, но толком о нём никто ничего не знал. Жил Хронит при ломбарде. Ломбард помещался в небольшом одноэтажном деревянном доме на одной из тихих непроезжих улиц. Жил он уединенно, прислуживала ему глухонемая пожилая женщина, сестра ночного сторожа при ломбарде. Я боялся ее. Рот у нее был всегда полуоткрыт, и она смотрела из-под лобья. Три раза в году Хранит куда-то уезжал на несколько дней из города. Но куда и зачем никто не знал. хотя многие любопытствовали. Осенью, как раз в тот год, когда я перешёл в последний класс начального городского училища, бабушка принесла домой пятимесячного котёнка. Подарила его жена Парфёрию, владельцу лесопильного завода. Для этой мадам Парфёрьевой, как её все называли в городе. Бабушка иногда плела кружево. Котенок был чудо-как хорош. Белый, без единого пятнышка, а шерсть такая длинная, шелковистая. Потому мы и прозвали его «Снежком». Особенно привязалась к снежку моя мать. Котенок, бывало, часами лежал у нее на коленях и мурлыкал. Чем больше подрастал снежок, Кем становился красивее. Даже мой отец примирился с его существованием, хотя вообще не долюбивал кошек. Весной как раз за 2 дня до Пасхи снежок исчез. Я и моя младшая сестра Лена обыскали все соседние дворы, но кота нигде не было. Никто его не видел. Поздно вечером я опять пошёл искать снежка. Спустившись во двор, мы жили в мезониме, а первый этаж занял хозяин дома. Я стал звать кота. Снежок! Кс-кс-кс! Снежок! Алексей, поди сюда. У хозяина нашего дома была мебельная мастерская, где работал он сам, приходящий в подмастерие, и мальчик-ученик Сёмка. В холода он ночевал на кухне, а чуть теплело перебирался в пристройку, где помещалась мастерская. Да. Как раз накануне мы с ёмкой подрались. Я поставил ему огромный синяк на скуле. Подозревая ёмку в злоредных намерениях, я подошёл к дверям столярной с опаской. Не бойся, иди. Драться не буду. Дело у меня к тебе, Алексей. А ты не видал нашего снежка? Иди, иди, прикрой дверь, хозяева ещё не спят. Окно в столярной было занавешено какой-то тряпкой, а на верстаке коряла маленькая керосиновая лампочка с треснутым стеклом и заклеенным бумагой. Тут же рядом лежала замусоленная растрепанная книжка. «Садись, Алексей, сюда, прямо на доске. Только говори потише, а то хозяин услышит, влетит от него, что лампу жгу. Все пожары боятся, а мне почитать охота». У Сёмки была прямо страсть к чтению. То он читал про сыщиков, то pergi по гипнотизёрам, то про, про золотые искатели. Книги Сёмка добывал у сына владельца гостиницы Меркурий, долговязого гимназиста Кости. Расплачивался Сёмка за свой любив к чтению осыщиках и гипнотизёрах тем, что мастерил для гимназиста деревянные шкатулочки и рамки для фотографий. Шкатулки и рамки Косте дарил своим знакомым барышням. Был этот Костя лентяй, тупица и в каждом классе сидел по 2 года. Алексей, по кляничь что никому не скажешь. Да ты о чём, Сёмка? Ты сперва скажи. Ты сперва клятву дай по форме. Я тебе такую тайну открою. Тайну? А как клятся? Говори так. Клянусь четырьмя сторонами света и розы и ветров, что до самой смерти буду молчать о том, что сейчас услышу. Когда я, сгорая от любопытства, дал клятву по форме, Сёмка полез на четвереньках в угол и вытащил из ящика для инструментов мирно спавшего там снишка. Вот, получай. Это я его нарочно запрятал. Разозлился на тебя здорово. Ты не думай, что он голодный, я его кормил. Я уже сжал кулаки, чтобы отколотить похитителя, но вовремя спохватился. У Сёмки было такое таинственное лицо, что у меня прямо дух замер. Алексей «Через три месяца я уезжаю в Америку!» «В Америку! Сёмка уезжает в Америку! Сёмка, который не имеет права никуда ходить без ведома своего хозяина, не смеет даже сбегать к лесопилке и скупаться в самую невыносимую жару! Сёмка уезжает в Америку!» «Сёмка, врёшь!» Поступлю в ковбои и буду объезжать диких лошадей в прериях. Вот как этот. Он протянул мне книжку, на обложке которой был нарисован всадник в широкополой шляпе, мчащийся на вороном коне. В руках у всадника был лассо. Вот это жизнь! А тут у меня никакого интереса нет. С утра до вечера доски стругай, да хозяйке в лавочку бегай. Не буду во всех подробностях описывать весь план Сёмкинаго бегства, Помню, например, что он собирался отправиться в Америку через пустыню Сахару, что было совершенно противоестественно для человека, мечтавшего достичь берегов Нового Света в наекратчайший срок. За два месяца я должен выучить американский язык, понимаешь? В Америке говорят не на американском, а на английском языке. Не ври! В подтверждение своей правоты Сёмка показал вырезанное из нашей губернской газеты объявление. «Лица, желающие, без посторонней помощи...» а овладеть в совершенстве в течение 2 месяцев разговорным американским языком благовалят обратиться в книжный магазин Сысоева в городе Вологде, где могут за 10 рублей приобрести полный самоучитель такового языка. Вот этот самый самоучитель я и хочу купить. Алексей, завтра Костя едет на праздники в Вологду и взялся купить книжку Только, значит. Ну что? Только вот не хватает 4 рублёв. 6 есть, а 4 нету. Сёмка поведал мне, что потихоньку от хозяина и хозяйки продал на базаре свои сапоги, которые исправил месяц тому назад. За сапоги он получил 6 руб. Дело к лету. А пойди без сапог. Не барин. Тебе же хозяин на Пасху должен деньги отдать. Ты сам говорил. В том-то и беда, что хозяин в следующую субботу отдаст, когда заказчик с ним расчитается. У хозяина теперь ни рубля. Сам на праздники у лавочника в долг всё забрал. Сёмка по контракту с хозяином жил на готовых харчах и два раза в год на Пасху и Рождество получал по 6 руб. Из этих денег он справлялся себе сапоги, а на остальные покупал фунд дёшевых конфет и пирочинные ножки. У меня же за целый год набиралось тогда рубль-плутора. Домам мне не давали ни копейки, а дарил эти деньги крестный сослуживец отца. Но однако и эти деньги тратить без ведома отца я не смел. Хранились мои сокровища в особой копилке, и ключ от неё был у отца. На руках у меня не было даже пятачка, но помочь Сёмке мне очень хотелось. А будешь ты мне давать этот самоучитель? Клянусь четырьмя сторонами света и розы и ветров. Алексей буду давать. Только бы деньги сегодня же раздобыть. Костя в восемь утра уезжает. Не принесу до восьми деньги на станцию. Три года ждать придется. Выучил бы американский и поехал, пока тепло. Зимой-то куда двинешься? По дороге замерзнешь. Меня все больше и больше одолевало желание помочь Семке. Но как? Как? Слушай, Сёмка, у меня в копилке есть рубль. Вот только... Да что рубль? Не поможет. Видно, на роду мне написано. Не бывать в Америке. У бабушки в нижнем ящике комода лежат три рубля. Она должна отдать их храниту за перезаклад отцовких часов двадцатого. Сёмка получит деньги от хозяина раньше. Не позже субботы. До девятнадцатого бабушка денег не хватится. А что если... В мгновение мне самому стало жутко от этих мыслей. Ведь деньги были приготовлены на перезаклад отцовских часов. Самые ценные вещи в доме. Сиротая, сиротая есть. Погоди, может, я принесу деньги? Ты не реви. После ужина я принес выкраденные с комода три рубля и свою копилку. В столярной с помощью ножа я вытряс из копилки рубль серебром и 3 рубля одной зелёной бумажкой и рубль из копилки я отдал Сёмке в долг. В копилку я положил железные кружочки, которыми моя сестра играла в лавочку со своими подругами. Так завязался тот узелок, от которого потянулась длинная цепочка моих бед. Между тем Сёмка рано утром сбегал на станцию, и вручил долговязому гимназисту деньги на покупку самоучителя. Костя обещал через неделю привезти книжку из Вологды и поклялся Сёмке, что никому не разболтает об этом. А я потерял покой. Мне показалось, что вот-вот моё преступление обнаружат. В первый день Пасхи в гости пришёл мой крёстный По христосовавшись со мной, он велел мне принести мою копилку. Я растерянно заметался по комнате, дрожа от страха, что сейчас он заметит подлог. Когда крестный тряхнул поданную мною копилку, я весь покрылся потом. Вот тебе, крестник, полтинник. А как экзамен сдашь и училище кончишь, получишь настоящий подарок, какой не скажу. Пока. Но доволен будешь. Опущенный им полтинник звякнул. Этот звук, как фальшивая нота, резнул мой слух. Потянулись дни пасхальной недели. С нетерпением я ждал субботы. Субботы. Хозяин отдаст Сёмке деньги, я положу в кому 3 рубля, а в копилку рубль. Сёмка тоже был как в лихорадке. По вечерам мы запирались с ним в столярной, и Сёмка предавался мечтам о вольной жизни в американских прериях. Он и меня начал уговаривать отправиться с ним, но мне было жалко покинуть своих, особенно мать. Из-за холодной весны болезнь её усилилась, и на третий день пас, и она совсем слегла. Вызванный доктор нашёл, что у неё ослабло сердце и велел ей оставаться в постели. Мать свою я очень любил, но по мальчишеской глупости стыдился высказывать свои чувства. Отца я тоже любил, но не умел с ним разговаривать. Был он очень молчалив и наружно суров. С самого детства жизни его не баловала радостями. На себя он уже махнул рукой, но надеялся После того, как я окончил начальное городское училище, выхлопоты для меня казённую вакансию в гимназии. Мне самому гимназия казалась чем-то недосягаемым. Как это я, ученик городского училища Алексей Власьев, который учился вместе с самыми бедными ребятами нашего города, надел вдруг серую гимназическую шинель с серебряными пуговицами и фуражку с гербом и войду в подъезд трёхэтажного каменного дома на лучшей улице города сяду за одну парту с ником парфёрьевым сыном владельца лесопильного завода рядом с этим мальчиком который не удостаивал нас учеников начального училища даже драки когда происходили стычки между нами и гимназистами гимназисты обычно дразнили нас гусятниками и кричали вслед гуся украл гуся украл Прозвище это пошло от того, что мы обязаны были носить ремень с медной пряжкой, на которой были выгравированы буквы Г и У. И всё-таки в глубине души я жил надеждой поступить в гимназию. Эта надежда заставляла меня из года в год идти первым учеником в классе. Скорее после Пасхи я должен был держать экзамен за городское, а осенью в гимназию, если меня освободят от платы за право учения. Наконец наступила долгожданная суббота. Проснувшись утром, я услышала пьяный голос ёмкиного хозяина и сердитый окрик его жены, доносившийся снизу с первого этажа. Потом всё стихло. Бабушка сказала: "Ой, запил Трифоныч. Вчера деньги получил и все до копейки пропил. Нечем даже славочникам расплатиться". Ой, уж не знаю, что и будет. У меня заколотилось сердце. Как пропил все деньги? Неужели и Сёмке не отдал? Я бросился вниз. Сёмки в столярной не было. Там спал подмастерье хозяина. От него разило водкой. Окаянный! Окаянный! Что же теперь делать? Тридцать рубликов на венище прожрал! Опа! Хозяйка послала к лавочнику за солеными огурцами. Положит их за уши хозяину, чтобы в чувство его привести. Уж на чем именно основан такой способ вытрезвления, я так никогда и не узнал. Сёмка отнёс огурцы и потащил меня за дровяной сарайчик. Сёмка, бабушка через три дня пойдёт к храниду платить проценты. Во вторник пойдёт. Значит, нужно достать не позднее понедельника. Послезавтра. Послушай, а вдруг долговязы не успел купить самоучителя? В тот момент я не сумела оценить великодушие Сёмки. Он предпочел, чтобы книга не была куплена, чем подвести меня. А когда он приедет? Завтра, с утренним 7:00-часовым. А вдруг не приедет? Приедет. Ему в понедельник в гимназию идти. А вдруг он купил этот самоучитель? Обещал ведь тебе. Что тогда делать? Сёмка, купил, как я его на базаре продал? Пусть хоть за 3 рубля в Америку я зимой поеду, всё равно сапоги нужно раньше исправить. Неудобно в Америку босиком являться. Мы условились с ёмкой, что к долговязому пойдём мы вместе. На следующий день мы отправились к долговязому Кости. Он жил неподалёку от гимназии в собственном доме. На наше счастье гимназист В это время был во дворе. Он гонял голубей длинным шестом и бегая от сарая к сараю свистел. А? Не привёз тебе книжицы? Нету сейчас. "Эт кто с тобой? Гимназист?" ткнул пальцем в меня, как будто я был не человек, а неодушевлённый предмет. Мне было очень обидно, но я ничего не сказал. Моя судьба была в его руках. "Ну так отдавай деньги". "В деньги?" Деньги фьють, как фьють. <смех> Где же они? Где? В Вологде, конечно. Понимаешь? Книжки в магазине не было. Ну и этот самый, как его, <как> одним словом, книга торгуется. Непременно на днях вышлет. Деньги я ему оставил. Ещё полтинник в свой прибавил за пересылку. Мне было ясно, что гимназист врёт. Очень же он неуверенно говорил И избегал смотреть на Сёмку Костя, ты правду говоришь? И что, я потом врать буду? Ну, выметайся по-добру, по-здорову Некогда с тобой конетелиться А ты побожись, Костя, что не врёшь Не получишь свою дурацкую книжку Уходи сейчас же, а не тот... Отдай деньги, Костя Миленький, отдай Пошёл вон Вот возьму и скажу твоему хозяину, куда ты бежать собрался В сопляк! И гимназист угрожающе взмахнул шестом над головой Сёмки Адам. Через неделю. Нет у меня сейчас. Так не уйдёшь городового по зову. Там тебе пропишут, как в Америку бегать. При этих словах, долговязово я схватил Сёмку за рукав и потащил к воротам. Попасть в полицию, мне казалось тогда так страшно, что в этот миг я даже забыл, что исчезла последняя надежда раздобыть деньги. Только свернув на другую улицу и пробежав шагов 50 по деревянным мосткам, заменившим тротуар, Мы наконец вы из неможения остановились. Будто чья-то злая воля привела нас к дому, где был ломбард и жил хранид. На деревянной скамеечке подле дверей сидел бородатый сторож и читал газету. В это время к нему подошла молоденькая барынька в ярко-зелёной шляпе с рыжим кисием пуа на шее. Я заметил, что на мордочке лисицы не хватало одного глаза. Торчали только оборванные нитки. Кранитыванович, дома? Дома с удараня. Только сегодня в заклад не принимают, э, как день воскресный. Что же я буду делать? А, так приходите с утра с удараня. Не могу завтра золотка. Да за резу деньги нужны. А вам мои деньги всегда-то за резу нужны. А что закладывать из волите? Вот это. Баренька сняла с себя буа. Сколько даст? Пятёрку получу? Как вы думаете? Сторож повертел мех, подёргал ворс. Пятёрку даст, не больше. Молью сильно тронта. Золотка, упроси сейчас принять. До да зарезу деньги нужны. Хоть вишайся. И она что-то сунула в руку сторожу. А, а, подождите, сударыня, сейчас узнаю. Барынька быстро заходила взад и вперёд, стуча каблучками по деревянным мосткам. Фина, очень ей деньги нужны. Вот как нам с тобой. Эх, если бы что-то заложить. Заложить. Это слово будто стукнуло меня по голове. Заложить? Ну что, у меня ничего нет. У Сёмки тоже. Я вернулся домой в таком волнении, что не мог спокойно сидеть за столом во время обеда. Мне казалось, что бабушка поглядывает на меня подозрительно. Вдруг она обнаружила в моё отсутствие пропажу денег. Алексей. Ты что, всё время вертишься, как на иголках? Может, натворил чего? Сразу лучше скажи. Что я мог сказать? Сознаться в своём преступлении? Нет, нет. Это я не мог себе даже представить. Откуда бабушка возьмёт 3 рубля, чтобы внести их в рядиду? В доме нет ни рубля. И мы задолжали доктору, которого вызывали к матери. Как я бледнел в тот момент, когда доктор собирался уходить, и нужно было заплатить ему за визит. Как я боялся, что бабушка полезет в комод за заветными тремя рублями, отложенными для хранида. Нет, я не могу сознаться. Это выше моих сил. Так мне казалось тогда. Да. После обеда Сёмка вызвал меня на двор и сказал, что он уезжает и ему минуту со своим успевшим вытрезвиться хозяином и подмастерьем до вторника в усадьбу какую-то поместиться. У ворот уже стояла прислонена за столяром одноконная телега, и мужичонка в лаптях торопился с отъездом. До усадьбы было вёрст 30, и нужно было поспеть до ночи на место. Но как не спешил Сёмка, он успел сунуть мне пирочинный нож, своё единственное богатство. Может, продашь, положи деньги в копилку. Сёмка, садись живо, уши смотри опять на рву. Сёмка не успел мне больше ничего сказать и опрометь бросился к телеге. Телега с Сёмкой укатила. Я думал только об одном, до вторника 3 рубля должны лежать в комоде. Если я их не достану, мать узнает, что я «Вор!» «Вор!» Это слово жгло меня, как раскаленный уголь. Разве есть на свете, что страшнее и позорнее, чем услышать из уст своей матери «ты вор!» «Вор!» В отчаянии я побежал к дому гимназиста Кости и целый час простоял у ворот в надежде, что он меня заметит и выйдет переговорить. Я готов был умолять, умолять его самым жалким образом, отдать ну хоть три рубля. Но Костя не показывался. Наконец, потеряв надежду, я пошел искать его в городской сад. На садовой я встретил ту самую бароньку, которая утром приносила в ломбард свое одноглазое буа. Она шла под руку с хорошо одетым молодым человеком и чему-то весело смеялась. Буа на ней не было. Я завидовал ей и в то же время ненавидел ее. Наверное, не так весело были деньги, если ты прогуливаешься с таким фертом и всё время смеёшься. И снова слово заложить стукнуло меня по голове. Это слово просто сверлило меня. Оно не отвязывалось, как не отвязывается в жаркий день на реке приставший овод. Не лучше ли убежать навсегда из дома? Тогда я, по крайней мере, не увижу всего того, что произойдёт во вторник. Я обошёл весь городской сад, но Кости не было. По дороге домой я додумался до того, что решил сегодня же отправиться за Сёмкой в усадьбу и вместе с ним немедленно бежать, сперва в Вологду, а потом в Америку. Хотя меня не очень привлекала профессия ковбоя, но на худой конец я готов был примириться и с ней. Вдруг разбогатею в Техасе, куплю чудесные золотые часы, осыпанные бриллиантами, и пошлю отцу. Я придумал и письмо, которое отправлю вместе с часами. от вашего несчастного сына. Если можете, простите меня. Вблизи дома я наткнулся на плачущую сестрёнку. Алёша. Он снежок опять убежал. Я искал, искал, никак не найти. Матишки говорят, за ним гналась собака. Иди домой. Чего ревёшь на всю улицу? Найду твоего снежка. Обследовав ближайшие дворы, я вскоре нашел снежка. Он сидел на дереве и, выгнув спину, шипел на маленькую лохматую собачонку, слаем носившуюся вокруг. На дворе никого не было. И я, забравшись на дерево, мигом поймал кота. Снежок продолжал шипеть. «Снежок!» Но я погладил его, и он замурлыкал. Прикосновение его мягкой, тёплой шёрстки к лицу было очень приятно. Я вспомнил одноглазое боа барыньки, ломбард хранида. И именно в этом мгновении я отчётливо помню, я принял чудовищное решение заложить в ломбард кота. Сперва я сам рассмеялся над нелепостью, пришедшей мне в голову, но уже через секунду мой замысел мне показался мне чересчур фантастичным, и через минуту я поверил, что моё решение вполне возможно осуществить. Я поглядел кругом, никто не видел, как я поймал снежка. Прижав его к себе покрепче, я перелез через забор на соседний пустырь и спрятался за наваленной кучей порожних ящиков и бочек из мелочной лавки. Тут я обдумал весь план своего второго преступления. Я засунул слежка в один из ящиков, прикрыл ящик другим и набросал на него камней. Теперь снежок никуда не мог побежать. Потом я вернулся домой и сказал, что снежка не нашёл. Должно быть, его разорвали собаки. Сынок, да что ты говоришь, Алёша? Ты ещё поищи. Хорошо, поищу. Взяв потихоньку на кухне кусок хлеба, я прокрался на пустырь. Просунув в ящик к снежку хлеб и пошатавшись для вида по соседним дворам, я опять вернулся домой. Не нашёл? Мрачно. Не глядя никому в глаза, я начал поспешно укладывать в школьную сумку тетради и учебники на завтра. В понедельник начинались занятия в училище. Пасхальные каникулы кончились. Я думал всё время только об одном: как устроить так, чтобы с утра отправиться не в школу, а к храниду в ломбард. После ужина я украдкой вынул из сумки все книги и тетради и запрятал их в сундук, на котором я спал. В сумку я положил в холщёвый мешок, взятый на кухне. Когда я прощался с матерью перед сном, и она пожелала мне спокойной ночи, я соврал ей, что завтра после школы опять поищу снежка. Поищи. Поищи, Алёшенька. Я к нему как к человеку привыкла. В ту ночь мне даже ничего не снилось. Я спал до самого утра спокойно. Попив с отцом чаю, я выждал, пока он уйдет на почту, и через примеченную накануне лазейку в заборе пробрался на пустырь под лилавки. Снежок сидел в ящике. Увидев меня, он, подтягиваясь, встал. Я взял его и запихал снежка в холщовый мешок, и мешок в школьную сумку, и неторопливо пошел к ломбарду. Я уверен, что если бы меня встретил кто-нибудь из знакомых, то не догадался бы, что видит перед собой настоящего преступника. Однако, чем ближе я подходил к ломбарду, тем сильнее стучало у меня сердце. Больше всего меня мучило опасение, что в ломбард не принимают котов. Но ведь Снежок кот необыкновенный, породистый. За небу даже лавочник предлагал бабушке 3 рубля. Подойдя к ломбарду, я несколько минут простоял на тротуаре напротив, ну, чтобы убедиться, что хранит там один. Через окно, забранное решёткой, мне отчётливо была видна небольшая комната с жёлтыми обоями, где принимались заклады. Хранитель стоял за высокой деревянной конторкой и что-то писал в толстой книге. Его длинное желтоватое лицо было неподвижно. как лицо человека на портрете. Наконец я решился. Как только я вошёл в комнату, где был хранит, над моей головой раздалось звон колокольчика. Хранит выпрямился и тихим ровным голосом спросил: "Вы ко мне, мальчик?" И приподнял очки в железной оправе на лоб. "Да, к вам". "В таком случае, сядьте". Старик показал на стул под ликонторки. Я присел на самый краешек. Сидеть удобнее. А теперь изложите ваше дело. У меня перехватило дыхание. И я несколько секунд был не в силах выговорить ни слова. Принесли что-нибудь в заклад? Да. Имейте в виду, что от лиц, не достигших совершеннолетия заклады Не принимаются. У меня задрожали пубы. Мне показалось, что вся комната качнулась сперва вправо, потом влево. Невольно я схватился за стул, чтобы не упасть. Что с вами, мальчик? Хронита вышла из-за конторки и встала рядом со мной. Все происходило совсем не так, как я предполагал. Ровный тихий голос Хронида, его пристальный взгляд лишил меня воли. «Я вижу, что вам нехорошо, и вы очень взволнованы». Старик взял у меня с колен сумку с котом, поставил ее на конторку. Мне вдруг мучительно захотелось убежать, но рука Хрониды крепко надавила мне на плечо. «Сиди, мальчик. Расскажи, что ты хочешь отдать в заклад». «Потому ли, что Хронид впервые назвал меня на «ты»? Или потому, что он повысил чуть-чуть голос, И лицо его оживилось, я немного пришёл в себя и сдавленным хриплым шёпотом сказал: "Я принёс заложить белого породистого кота. Мне очень нужны деньги". "Заложить кота?" "Да". "А твой ли это кот, мальчик?" "Мой". "А сколько ты предполагаешь получить за белого кота?" Мне обязательно нужны 3 рубля. Покажи. Покажи твои вещи. Мне показалось, что Харит улыбнулся. Но уже через миг лицо его опять будто окаменело. Я достал снежка из сумки. Снежок не вырывался, но моя ладонь ясно ощущала, как шибко бьётся у него сердце. Гранит погладил кота, очень внимательно посмотрел на него глаза и сказал: "Хорошо, мальчик. Я прямо его от тебя как меховое изделие. Меня испугали и поразили слова старика. Он называл снежка, у которого так быстро колотилось сердце и такая мягкая тёплая шкурка, меховым изделием, вещью Мне хотелось громко закричать, но судорога сжала мне горло. И мне стало казаться, что все это происходит не на самом деле, а во сне, в страшном сне. От жалости к снежку я был готов расплакаться, но, стиснув зубы, удержался. Не навсегда я с ним расстаюсь. Через неделю он будет дома. Долговязый отдаст деньги. Он же обещал. На какой срок ты хочешь заложить кота? На месяц? Хорошо. Хорошо. на месяц. Сейчас я выдам тебе залоговую квитанцию, мальчик. Ты получишь ровно 3 рубля, но ты обязан через месяц, не позже, вернуть выданную тебе суду ещё 20 копеек. 20 копеек это причитающиеся проценты. Обычно я беру их заранее из суммы, полученной закладчиком под залог вещей. Но для тебя так и быть. Я сделаю исключение. мальчик. Он взял снежка у меня из рук и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь. Но я успел заметить, что стены комнаты, куда хранит вынес снежка, уставлены от пола до потолка полками, и на полках стоят ящики с номерами нарисованными чёрной краской. Да до меня донёсся резкий запах нафталина, такой резкий, что мне слегка замутило. Минуту через 3 не более, хранит вернулся и опять стал за свою конторку. Опустив очки с алба, он достал из ящика длинную тетрадку и не глядя на меня спросил: "Как твоя фамилия? Имя? Где проживаешь?" "Семёнов Николай, Кривоколенный улица, дом номер дом номер 17". Адрес, который я указал, был вымышленный на Кривоколенной улице. Дому номер 17 не было, он сгорел 2 года тому назад. Окончив писать, хранит оторвал половину листа, полез в ящик конторки и достал оттуда 3 рубля одним билетом. Возьми, а Семёнов деньги и залоговую квитанцию. И я стоял в нерешительности, не знаю, можно мне идти или нет. Вступай. Я не решился ничего спрашивать, только бы скорее уйти скорей. Я уже взялся за ручку двери, как хранид вдруг откликанул меня. "Обожди, Семёнов". У меня задрожали ноги. Он догадался, что я всё наврал. "Как зовут твоего кота?" "Снежок". Ха. Снежок. Хорошее имя. Ну, теперь ступай. Когда я огляделся в тёмных сенях, мне послышалось, что хранид опять окликнул меня. Может быть, он спросит Буду ли я приносить еду для Снежка? Но всякий случай я немного постоял за дверью, но хранит больше не позвал меня. Зато я отчётливо услышал, как он сказал: "Вот и он". Начал с этого. Мне стало до того жутко, что я стремглав выскочил на улицу и сунув в карман деньги, квитанцию, бросился бежать. Едва я переступил порог кухни, как сразу понял, что дома что-то случилось. Форменная шинель отца и его фуражка со значком почтового ведомства, в которых он сегодня ушёл на службу, висели на своём обычном месте в коридорчике, ведущем из кухни в комнату. Бабушка обнаружила пропажу, она вызвала отца со службы. Моё лицо мгновенно покрылось капельками пота. Дверь из комнаты распахнулась, На кухню вышел доктор, вот тот самый, который был у нас на днях. За ним с полотенцем в руках вышла бабушка, вытирая кончиком заплаканные глаза. Да есть ли, господин доктор, надежда? Надеется всегда нужно, голубушка. Вечером я опять зайду. Алёша, да. Беги в аптеку. Вот рецепт. Я помог сойти доктору с нашей крутой лестницы и помчался в аптеку. Когда я вернулся с лекарствами, бабушка хлопотала около кипящего самовара, наполняя бутылки горячей водой. Доктор велел прикладывать к рукам и ногам матери грелки, чтобы ослабить приступ болезни. В этой суматохе и тревоге бабушка не обратила внимания на то, что я так рано вернулся из школы. И я знаю, что мать почти при смерти всё-таки был способен радоваться. чтоб бабушка ни о чём меня не расспрашивала. Воспользовавшись удобной минутой, когда в комнате, где стоял комод, никого не было, я положил 3 рубля в нижний ящик. Я вздохнул с облегчением. Мне казалось, что сети, в которых я запутался, наконец, порвались, и я вот-вот вырвусь на свободу.